20 в ночь на новый год а также в последующие дни и ночи вплоть до дня крещения в петербурге у состоятельных людей принято ходить в ресторан Почти все хоть раз, ну, заказывают праздничный столик в любимом заведении. Чаще всего народ объединяется в большие компании, чтобы было и с кем поболтать, и с кем повеселиться. Разумеется, и мы под самый Новый год тоже посетили один из притонов местного царства Чревоугодия, причем вместе с родителями Вяземского и Четой Путиловых, но уже без Машули. Ох, и недовольна же была этим сестренка, прям жуть! как сковородка раскаленная поначалу шипела, но возникать ей против решения нашей старшей по крайней мере бессмысленно. Раз Софья Марковна сказала, что малой пока рано в такие места заглядывать, то значит, так тому и быть. Тут уж шипи-не шипи, толку ноль. Впрочем, я думаю, Машке в этот вечер и без нас скучать не придется. Ведь оставили мы ее у мамули графа. И не одну, а в компании детей примерно одного с ней возраста. Ростовцевы для ребятни своего круга знакомых специальный детский новогодний банкет организовали. Так что есть у нее там и на что посмотреть, и кому песни попеть, и кому сказки порассказывать, а заодно и кем покомандовать. Полагаю, скоро количество детишек, заглядывающих ей в рот, пополнится свежим петербургским контингентом. Ресторанов и прочих увеселительных заведений в Питере сейчас великое множество. По данным магистрата, На территории города с ближайшей окраиной петейных домов более 1200. Пристанища для страждущих имеются на любой вкус и кошелек. В дешевых трактирах за копейки ест и упивается простой народ, а в представительных ресторациях нажираются богатые. В особо шикарных кабаках, а такими на данный момент считаются два – борель и дюрсо, Бывает иногда в один присест пропиваются и проедаются столь огромные деньжищи, которых хватило бы на пропитание средней деревни в течение года. Там за котлету платят как за 10 в соседнем трактире, поют с лука лошадей шампанским, заказывают индейку, выписанную якобы из Японии, и трюфели, доставленные как бы из Китая. Чем дальше от столицы добыть продукт, тем лучше. Но это, конечно же, не наш случай. Мы, точнее, ростовцев-связемским... Выбрали престижный ресторан, но с более-менее гуманными ценами. Донон. На набережной реки Мойки. И надо признать, кабачок мне понравился. Обстановка богатая, но без излишнего пафоса. Сервировка столов на высшем уровне. Мерцает хрусталь от множества свечей, матовым блеском отсвечивает серебро. Посетители обслуживают официанты в черных сюртуках. Можно сказать, почти в смокингах. К посетителям они обращаются по имени-отчеству. Между прочим, Все официанты — татары-мусульмане. Нынче во многих кабаках Петербурга работает татарская прислуга. Они не употребляют, спиртную веру запрещает А это для питейных заведений немаловажно. Весь персонал дано на мужской. Ну, это и понятно, если вспомнить, что еще 10 лет назад женщины в России не допускались в рестораны даже как посетители. Порадовала отменная кухня с уклоном во французские блюда. Имеются всякие «эклевес а-ля что в переводе на русский означает «раки по-бордосски», или «суп пьер ля гран», то есть «Петр Великий». В заказе блюд я участия не принимал. Тут есть более сведущие в таких делах люди. А вот поесть мне удалось на славу. Не пойму только, куда влезло все то, что в рот пихалось». Сначала закуска, фаршмак из лангуста, потом консоме борщ. Дальше камбала, седло ягненка под нормандским соусом, донышки артишоков по-парижски, пуляры, цыплята и перепелки жареные, спаржа, салат из зеленых огурцов, мороженое, фрукты, кофе и шарлотка помпадух Причем шарлотка это напоминает ромовую бабу из будущего, М -м, чересчур щедро пропитанную ликером. Эх... «Робки взлетевшие, влаги вскипевшие, сладостен звук». Стихотворение Льва Александровича Мея. Песня лицеиста. Естественно, было шампанское мадам Клико, французские коньяки, других и нет пока, и французские вина. А вот с вином я смотрю, в Питере сложилась ситуация, отличная от остальной России. Ныне правящий император Александр II любит вина Франции и другие, в том числе российские, за вина не считает. Соответственно, вся аристократическая верхушка следует его предпочтениям, а за ней прочие горожане. Так что в дорогих ресторанах столицы, а также во дворцах и на государственных приемах можно встретить вина исключительно французские. В других же городах империи российские идут на ура. В 12 часов куранты, конечно же, не били, и император с поздравлениями перед нами не выступал, Но зато официанты и прочие работники ресторана прошлись по залу с пожеланиями всех благ для посетителей в новом 1870 году. Вот я уже и третий Новый год в этом мире праздную. Время бежит неумолимо. Все реже вспоминается прошлая жизнь. Оглядываться назад просто некогда. Даже житье в землянке на Софьяном хуторе уже начинает подергиваться пеленой небытия. Слишком быстро окружающая обстановка меняется. Чего я добился за это время? Наверное, гораздо большего, чем хотел, но понимаю, что это лишь начало пути. С каждым прожитым здесь днем возможности и круг задач, которые надо решить, увеличиваются с пугающей скоростью. Что со мной будет лет через пять при таком темпе жизни? Страшно представить. Ой, да бог с ним. Прочь, прочь, тяжелые думы, сейчас время веселья. Хорошо в Даноне, уютно. А летом, говорят, тут еще лучше. У ресторана есть свой сад, в котором имеется пруд с деревянными мостиками, и можно заказать столик прямо в саду. По словам господ офицеров, в пыльном летнем Петербурге это место становится оазисом отдохновения. Что ж, обязательно заглянем сюда летом. Быстро и радостно пролетевшая новогодняя ночь оставила самые приятные воспоминания. По домам мы разъехались только в пятом часу утра. Вся следующая неделя пронеслась у меня в лихорадочной круговерте дел, встречи, развлечений. До обеда я носился по территории Путиловского завода и по прилегающей к ней округе. Проводил съемку плана местности и прикидывал, где еще земли прикупить, где и какие цеха поставить, Где между ними рельсовый путь проложить, а не абы как, а так, чтобы он оптимально способствовал работе предприятия? Прояснился вопрос железной дороги, которую задумал построить Путилов. Оказывается, там не просто дорога, а по сути комплексный логистический проект областного масштаба. Его вот-вот утвердят, и строительство может начаться уже в этом году. Николай Иванович в своем репертуаре. «Легкие задачки не для него». На этот раз он собрался отгрохать в пригороде Петербурга два порта – морской и речной – и соединить их между собой железной дорогой. Речной порт будет находиться рядом с заводом Аркадия в месте соединения Невы и Обводного канала, а морской недалеко от Путиловского завода на Гутуевском острове. Если Министерство путей сообщения разрешит сделать все так, как задумано, то Путилов получит в результате кучу ништяков и, возможно, нехилую прибыль. Решается вопрос быстрой перевозки продукции путиловских заводов. Просто грузи, что нужно, в вагоны прямо на заводе и развози по стране. Кроме этого, удобное сообщение между двумя заводами, путиловским и Аркадия, упрощает работу всего объединения. Опять же, прием и отправка грузов по Неве и Финскому заливу с наличием собственных портов облегчается неимоверно. На заводе погрузка сразу в вагон, из вагона на корабль, И никаких тебе телег и прочей лабуды. Да, все это, конечно, хорошо, но вот условия, на которых Путилов собирается работать, довольно гадкие. Капитал, потребный на строительство одной только железной дороги, оценивается в 2 миллиона рублей серебром и должен быть найден самим Николаем Ивановичем, без всякого содействия правительства. Плюс к этому еще два порта придется оборудовать. Причалы, склады и прочее. Мало того, и в государственный банк 60 тысяч рублей следует внести, как залог добросовестности работ. Не успеешь и построить дорогу в срок, залог отойдет государству. Нет, все-таки Путилов жуткий авантюрист. Он надеется, не прибегая к займам, а лишь вкладывая в строительство прибыль с рельсового проката за три года построить задуманное. потом продать железную дорогу правительству за 2 миллиона и на эти деньги расширять завод и ассортимент выпускаемой продукции. При этом морской и речной порты он хочет оставить себе, чтобы получать от их использования стабильный доход. Вот если бы я не знал, что это дело у него в конце концов выгорит, то сто раз бы еще подумал, а реально ли вообще данное предприятие. Тут главный герой ошибается. Не вся информация, прочитанная им о Путилове, была верна. Но будем надеяться, что в этой реальности многое изменится. Теперь понимаю. И с морским каналом Николай Иванович такой же финт ушами хотел проделать, да только там его везение и закончилось. Как-никак канал в Финском заливе прорыть — это не 2 миллиона потратить. Это десятки миллионов как в черную дыру уйдут. И не заметишь. Не рассчитал свои силы господин Путилов. Ну, надеюсь, уж сейчас-то я его от такой напасти уберегу. Не со всеми моими предложениями по разбивке территории Николай Иванович соглашался сразу. Доходило у нас и до споров, и с ним, и с директором Путиловского завода, отставным поручиком Фёдором Егоровичем Петровым. Между прочим, хорошим мужиком этот Фёдор оказался. А мы с ним на третий день Нового года познакомились, когда он, проведав родителей, из Москвы вернулся. Чем-то напоминает самого Путилова. В меру дотошно отлично ориентируется в современной механике и металлургии. О подведомственном производстве знает все. Ко мне, поначалу узнав, что я стану совладельцем завода, отнесся довольно настороженно. Но после пары дней общение оттаяло и в дальнейшем уже был вполне адекватным. «Александр, у вас наполеоновские планы. Выкупать новые земли, когда нет средств на обустройство даже тех цехов, что уже построены, — это право расточительства». «Я думаю о перспективе. Нам все равно придется расширяться и лучше подумать об этом заранее. Возьмите того же Круппа, до уровня которого мы можем дойти года за три. На территории его завода с легкостью разместится шесть таких, как наш. По всему заводу у него рельсовые пути проложены более семи верст, насколько я знаю. 6 паровозов по ним бегает, и товарных вагонов под сотню имеется. Все так». И дай бог мы к этому придем, но постепенно. Понимаю вас, но поверьте, сейчас нам просто необходимо сделать рывок в строительстве и обустройстве. Полагаю, за счет кредита? За счет очень крупного кредита. Путилов решил пояснить мою мысль. Федор Егорович, видите ли, Александр уверен, что через 3-4 года нас ждет очередной кризис. А в условиях кризиса, сами понимаете, в развитии завода может наступить тягостная неопределенность. Те же крупные министерские заказы мы вряд ли получим. Постережется правительство деньги давать. Поэтому и спешит Александр завод до кризиса в надлежащий вид привести». «Бог ты мой! Да почему же вы решили, что будет кризис?» «Анализ показывает, все к этому идет, и биржевой обвал акций летом и осенью прошедшего года лишь первая ласточка к тому». «Да как же можно сравнивать игрища акционеров и промышленность?» «Деньги, Федор Егорыч. И там, и тут все решают деньги. Движение капиталов подвержено одним и тем же законам, в какой бы области они ни крутились». «Ох, етишки на жизнь. Как же я устал рассказывать всем про кризис, кто бы знал. Никто в него не верит». «Ага, в родном Отечестве не может быть пророков». «Хм, пока не может. Но вот начнут события сбываться, так, как я предсказал, тогда и придет время моей мести». Никому больше о будущем рассказывать не буду. Дайте только денег серьезных заработать, и стану я посылать всех неверующих с вопросами о грядущих событиях далеко и надолго. Правда, у Путилова я все же умудрился зародить червячок сомнения о безоблачности дальнейшей жизни, и он, похоже, психологически уже готов к неприятным явлениям в экономике и, как следствие, свои замыслы начал корректировать, учитывая предстоящие кризисные явления. Проведя всесторонний анализ положения дел Путиловского завода и обстановки на рынке, я понял, что без большого кредита нам до кризиса завод нормально обустроить не удастся. Соответственно, и Криворожское месторождение начать разрабатывать через 3-4 года, как мне хотелось бы, мы тоже не сможем. Денег на крупномасштабные работы чисто физически не хватит. Организовывать небольшое предприятие на юге смысла нет. Этим мы лишь западных инвесторов дразнить будем. И в результате они туда ломанутся гораздо раньше, чем в моей реальности. Слава Богу, в вопросе кредита Путилов меня поддерживает. Целиком и полностью. Он, по сути, и заводы свои в единое акционерное общество собирается объединять именно поэтому. По нынешним временам акционерным обществам легче взять кредит. Они по закону обязаны публиковать балансовую отчетность – Их бухгалтерия более прозрачна, и кредиторам удобнее контролировать использование своих вложений. Но я считаю, нам стоит поспешить. Мне помнится из когда-то прочитанного о Путилове, что крупный кредит до кризиса он получить так и не успел, ну а потом уж и подавно ничего у него не получилось. Значит, процесс надо ускорять, и акционерное общество регистрировать как можно быстрее, и кредит вслед за этим запрашивать сразу же. Оптимально было бы получить кредит в Германии, когда туда после франко-прусской войны деньги с французской контрибуцией хлынут. В тот период немецкие банки просто не знали, куда свои средства вкладывать. На рынок пришли сотни миллионов свободного капитала, искавшие себе выгодное применение. За какие-то год-два кредитный процент в стране скатился до минимума. К сожалению, точной даты начала кризиса я не помню, Но то, что он будет в 73-м году, уверен на все 100%. Получается, с окончания франко-прусской войны и до конца 72-го года нам с Николаем Ивановичем от лица своего акционерного общества необходимого что бы то ни стало выбить в Германии кредит миллионов этак на 10, а лучше на 15. В России, как не корячься, мы таких денег не найдем. Вон сам Путилов за последние годы наскреб не больше миллиона – И то часть ему друзья и знакомые одолжили. Эх, одного боюсь. Сам Николай Иванович со своим принципом никогда не давать взяток слишком долго будет АО регистрировать. Я тут вряд ли чем смогу помочь. Ну, разве что мне вместе с Софьей Марковной удастся убедить его обратиться за помощью к брату императора, великому князю Константину Николаевичу. Великий князь, как сейчас говорят, благоволит Путилову, то есть испытывает к нему... большую симпатию и расположение. Уж он-то способен решить эту проблему быстро. Вся первая неделя Нового года в нашей тесной компании прошла в продолжении развлекалого. После обеда я к этой беспечной вакханалии подключался. Плюс к этому мы начали подготовку к первому совместному балу. Ну, или к балам. Тут уж как дело пойдет. Ах, балы, красавицы, лакеи, юнкера и вальсы Шуберта — и хруст французской булки». Слова из песни «Как упоительны в России вечера» группы «Белый орел». «Господи, сколько восторженных эмоций они вызывают у дам! Сужу по клану ростовцевых! И сколько негатива у меня! Клянусь, была бы возможность от них откреститься, я бы ни на минуту не задумался. Все современные танцы, за исключением вальса, мне не нравятся. Сильно они отличаются от того, к чему я привык». Еще в Красноярске задолбало их разучивать. Полька-трамблан, мазурка, голоп, кадриль французская, кадриль лансье. Всякие бальные па, не путать с балетными. Шоссе, шоссе-круазе, батман, жете, поголо-па, а также разнообразные выходы, проходы и прочее, прочее, прочее приелись мне за время учебы хуже горькой редьки. Но нельзя нынче дворянину не уметь танцевать. Вот нельзя, и все тут. Ну, если, конечно, дворянин не хочет стать посмешищем для общества. Я не хотел. Так что, скрипя зубами, пересиливал свое нежелание и учился, учился, еще раз учился, говоря себе при этом, как один герой в хорошей старой комедии «Надо, Федя, надо». Почти с самого переезда в Красноярск Софа наняла нам с учителя танцев. И раз в неделю, три часа он пичкал нас своими премудростями, Постепенно процесс наладился. Все же неуклюжестью мы с маршули не страдаем. Первое время сестренка меня даже опережала. А потом посмотрел я как-то однажды на свои мучения со стороны я торопел ёлы -палы. Это ж как в поединке отрабатывать связки передвижений. Просто нужно психологически настроиться. И вот дальше проблем уже не было. За взятым танцором я, естественно, стать не успел, но в Красноярском дворянском собрании... отплясывал перед отъездом уже не чувствуя скованности. Хуже дело с танцами обстоит у Светланы. Софья Марковна взялась за ее обучение, когда узнала о сватовстве Вяземского. Как-то тяжело девчонке все дается, но она старается. Света вообще упорная. И если за что-то берется, то изучает досконально и перед трудностями не отступает. Да и бойцовские качества руководителя у нее имеются – За что мы с Софой выбрали ее в старшие косметологи? В салоне она со всеми ладит, но и спуску никому не дает. Тут, скорее всего, сказалось ее детство. У них в семье восемь детей, и она самая старшая. В таких условиях поневоле станешь начальником, следя за малышами и разбирая их конфликты. Ой, да ладно бы, у нее сейчас дело ограничивалось одними танцами. Но, к сожалению, танцы на балу — это еще не все». Бал, особенно столичный, включает в себя целый комплекс всяких условностей, которые дворяне усваивают с детства, а нам с Машулей, и тем более Светлане, приходилось их заучивать с нуля, сразу вникая во все мелочи. Короче, сплошная потеря времени и засорение мозгов. Но надо, Федя, надо. Коль хочешь общаться с современной аристократией без стеснения, то будь добр принимать их правила. Костюм подчеркивает социальный статус человека и сообщает посвященным о его вкусе. Стало быть, одевайся согласно принятым нормам. Черная фрачная пара, белый жилет и белый галстук. На балы в столице в другом виде тебя и не пустят. По костюму судят о достатке человека, о его положении в обществе, о звании, лечении и поэтому порядок. В костюме чистота его чрезвычайно важны в создании первоначального впечатления. Фасон же остается на, на ваше усмотрение. но ну, лучше сшить фраг по последней моде. Это покажет, что вы за ней следите. Не нужно выделяться из общей среды излишней оригинальностью. Перстни с дорогими бриллиантами, массивные цепочки для часов, вышивка на сорочках, вычурные жилеты и галстуки на балах в столице не приветствуются. Ими вы лишь покажете незнание вами хорошего тона». Перчатки — особый случай. Без них дворянину и в обычной-то жизни нельзя обходиться. Что уж тут о балах говорить. Полагаю, постоянное ношение перчаток для данного времени напрямую связано с частыми эпидемиями заразных болезней. Это дополнительная защита рук, хоть как-то предохраняющая от контактов с заразой. Даже на балах их снимают только во время ужина или игры в карты. Мужчины, одеты в гражданское, надевают на бал белые лайковые перчатки, мужчины в форме – замшевые, дамы – белые шелковые или лайковые. Лакеи-официанты носят нетяные Так как перчатки используются часто, то и нужно их много. Ростовцев, говорит он, в год до 60 пар разнообразных перчаток приобретает, а некоторые индивидуумы, по его словам, бывает и более 300 закупают. Удам свои сложности. Современные бальные платья, по моему мнению, просто жуть. Там столько всего наворочено. У -у -у. Начнем с того, что платьев как бы два. Верхнее и нижнее. У каждого свой фасон и своя ткань. Верхнее должно, слегка просвечивая, показывать нижнее. На обоих куча оборочек и складок. И все они должны быть отглажены. Верхнее платье на бал украшается бантиками, ленточками и цветами. И живыми с искусственными... Причем не абы как, а по определенной методе. Да-да, цветок или бантик, приколотый не в том месте, может разрушить репутацию. А то и всю будущность девушки, впервые пришедшей на бал, какой-нибудь козел ляпнет что-нибудь типа ля ляль жуа У нее вид мещанки, французский. И все, в приличные дома ей путь уже заказан. Кроме этого, от поведения девушки на балу зависит не только ее репутация, но также и репутация ее близких. А это вам не хухры-мухры. Репутация нынче дорогого стоит. Поэтому, кстати, Вера Николаевна, мамуля графа, очень серьезно подошла к обучению нас манерам. Софу, меня, Машулю, а заодно с нами и Святулю, весь клан ростовцевых взялся довести до приемлемого уровня, по выражению Веры Николаевны. Ой, не знаю, до какого уровня мы в конце концов дойдем, но вот до белого коленя я уже дошел. Александр, повторите Светлане, как надо есть рыбу, если к ней не поданные серебряные ножи. Резать обычным ножом вверх неприличие. Лучше взять в левую руку корочку хлеба, а в правую вилку и разделять рыбу по слоям. Правильно. И помните, выходя из-за стола, не кладите салфетку на стол, положите ее на спинку стула. Если она случайно упадет, ни в коем случае не поднимайте. Это дело прислуги. Ну а теперь, Мария, позовите тапера. Тапер. Французский «тапер от тапи». Буквально «хлопать», «стучать». Во второй половине XIX – начале XX века музыкант, преимущественно пианист, сопровождавший своим исполнением танцы на вечерах и балах. И снова танцы. Ох, мамма миа! «Эсасю навон!» «Шассе-ан-аван, шассе-ан-арьер, глиссад» — фигура в танце. «Светлана, танцуй свободнее, ты слишком напряжена». «Так, так, раскование, девочка моя, раскование». Выражение лица должно быть непринужденным. Не забывай улыбаться. Между прочим, не только танцевальные фигуры мы разучиваем. Семейство Ростовцевых делится с нами и смысловыми значениями танцев. Например, бал сейчас в России обычно начинается с полонеза, хотя в обиходе его почему-то никто не называет полонез, все говорят просто «польский» по стране происхождения. Движения в нем не отличаются особой сложностью. Мне в Красноярске он показался очень простым. «Держи даму за ручку и дефилируй по залу, выпячивая грудь и все дела». Но, как объяснил граф, это довольно обманчивое впечатление. Ни один современный танец не несет в себе столько подспудного смысла и не требует от кавалеров и дам такой утонченности в манерах, как полонез. Грубо говоря, это визитная карточка каждого танцующего. Как ты в нем себя покажешь, если, конечно, решишься его танцевать, так тебе и будут относиться на протяжении всего балла. Дальше ты уже можешь скакать в мазурке резвым козликом, не шибко утруждая себя соблюдением четкости манер, Но в полонезе покажи и манеры, и аристократичность, на какую способен». А вот вальс до сих пор у некоторых мужчин-ретроградов вызывает отторжение. По их мнению, он унижает женское достоинство. Почему? Да просто слишком близко к даме находится кавалер в этом танце. Он как бы подавляет ее своим эго. Расстояние между танцующими минимальное и потому неприлично. О как! На балах королевских домов Германии он до сих пор запрещен – Что интересно, сами дамы от вальса в полнейшем восторге. Женская половина клана Ростовцевых утверждает это с полной уверенностью. Впрочем, современные дамы от всех танцев восторге И, кстати, период неприличия проходили на своем жизненном пути многие танцы. Вон ту же польку не так давно пытались запрещать во Франции. Ведь в ней дамы поднимают ноги так высоко, что, о боже, видны подвязки туфель. По словам женской части клана Ростовцевых, дамы петербургского высшего света отличаются особой манерой носить платья И чтобы не выглядеть провинциалками, нашим девушкам надо эту манеру освоить как можно быстрее. Кроме изучения современных танцев, а также бальных и салонных манер, нашей задачей был и пошив новой одежды на всю нашу красноярскую команду. Если повседневной одеждой и одеждой для визитов мы затарились еще в Сибири, наш сосед-портной постарался на слабу, то мою фрачную пару и бальные платья девчонок нам Валерий Яковлевич посоветовал приобрести у его старшего сына Николая. Ведь невозможно заранее предсказать, какие новомодные веяния ожидают столицу этой зимой, но сын-то о них уж точно знать будет. Он в Санкт-Петербурге год назад небольшой ателье открыл. Все наши размеры и пожелания были высланы ему еще в начале осени. Нам оставалось всего лишь подогнать на месте почти готовые изделия. Но тут возникли сложности. Моим-то костюмом Николай сам занимался. И хоть суетился чрезмерно на примерках, работу свою все же выполнил на пять с плюсом. А вот девушек обслуживали нанятые им модистки. В столице, оказывается, сейчас не принято мужчинам женские платья шить. В общем, примерки девушек проходили под неусыпным контролем ростовцевых. И мамуля, графа модисток, забраковала. Нерасторопные, не понимают, что делают. Естественно, дальше бальные платья дошивали модистки, приглашенные веры николаевны опытные и дорогие. И они многие задумки Николая капитально перекроили. Он пытался возражать, приводя свои доводы в защиту принятых им решений, но объединенное дамское общество быстро забило его аргументами, почти как древние люди мамонта. Нет, нет, нет. Шифон, положенный на атлас, смягчает блеск этой ткани, приглушает ее, заставляет мерцать в зависимости от освещения, создавая особый эффект. Поэтому он и только он. И вышивка не блестками, а бисером. А где вы видели такой набор? Он смотрится очень дорого. Да будет вам известно, молодой человек, на петербургских балах слишком дорогое платье свидетельствует о том, что дама, носящая его слегка из выскочек, а для нашего круга это неприемлемо». Полагаю, теперь клиентуру среди прекрасной половины человечества парень еще долго не захочет иметь. По крайней мере, из высшей аристократии уж наверняка. М да, в Красноярске, дамы мы к предложениям Валерия Яковлевича намного почтительнее относились, а в Питере мужчин кутюрье, похоже, совсем не уважают. Особенно молодых. И это следует запомнить. В истории моды я разбираюсь плохо, когда сложившаяся ситуация изменится, не представляю. Следовательно, все новшества в одежде сотрудниц космет-салона необходимо проводить только через Софу, а то как бы над косметологами смеяться не начали. Да разве может быть приличным салон, в котором девушек одевают согласно прихотям мальчишки-хозяина? Да уж. А эта пошивочная свистопляска начинает влетать нам в копеечку. Это ж надо, а? Новое бальное платье в столице надевают всего на один, максимум на два балла, а потом у петербургской аристократии принято его или полностью перешивать, что по цене мало отличается от пошитого заново, или отдавать даром каким-нибудь бедным родственникам. Жаба в моей душе от такой информации возмущенно расквакалась в полный голос. «Чую скоро от реалий столичной жизни, она мне в горло вцепится с требованием бежать отсюда куда подальше». Одних перчаток мы набрали уже по два десятка на нос. А вееров сколько? Мамма миа! Кстати, Софье чуть не купили то, что ей еще не пришло время носить. Нынче, видите ли, веер девицы, кем она на данный момент пока еще является, отличается от веера дамы замужней. Ха, проблем с одеждой и атрибутикой, относящейся к ней, у женщин во все времена было гораздо больше, чем у мужчин. Но, как я теперь понимаю... Век девятнадцатый в этом плане даст сто очков фор веку двадцать первому. Первый бал у нас в Машуле прошел детский. Есть сейчас и такие. Впрочем, это скорее не бал, а так. Большие танцули. Детей с 11 до 15 лет приучают к атмосфере этого вида развлечений. Ну а раз в зале в основном мальчишки и девчонки, то вполне допустимы легкие огрехи в поведении. Видимо, ростовцы решили таким образом подстраховаться и потренировать нас на детях своих знакомых. Вполне нормальная попытка посмотреть, как мы себя поведем во время совместных танцев, не растеряемся ли. Я ко всему этому отнесся снисходительно. Что-то перегорело в душе от постоянного тренинга последних дней. Если считают, что это принесет пользу, то так тому и быть. Весь вечер я провел в благодушном настроении. Меня забавляла данная ситуация. В общей сложности я уже более 58 лет прожил и вот умудрился к старости попасть на детский бал аристократов. И даже то, что меня назначили дежурным кавалером, как тут откажешь будущей бабушке, не испортило впечатление от танцев. В данное время главной заботой хозяек частных балов является развлечение гостей. Всех без исключения – Поэтому, по их мнению, не пользующиеся популярностью девушки не должны простаивать. Вот их-то в основном я и обхаживал. При этом был в ударе и пользовался спросом, пропустить удалось лишь пару танцев. И с 11-летними малышками потанцевал, и с вполне уже созревшими 15-летними девицами. Танцевать не устал. Устал языком трепать и комплименты рассыпать. Такие иногда любопытные партнерши попадались. Диву даешься. Все-то им расскажи и поясни. И кто я, и откуда, и чьим родственником являюсь, и где бывал, и чем занимаюсь. В целом все показали себя вполне приемлемыми танцорами. Как высказалась Вера Николаевна, вы достойны предстать даже предсветлыми очами его величества. «Ага, больно, но нам надо». 6 января в Крещении мы побывали на торжественном освящении Невской воды, так называемом водосвятии. По уверениям всех знакомых петербуржцев, крещенское водосвятие является одним из самых красивых праздников столицы. Естественно, мы отправились посмотреть на него с большим интересом. И, нужно признать, не разочаровались в своих ожиданиях. Все прошло красиво и очень торжественно. Вся наша компания, за исключением графа, Он, как полковник гвардии, был обязан присутствовать на церемонии. Вместе с Путиловыми пришли на дворцовую набережную в половине 11 и еле протиснулось к реке сквозь плотную толпу горожан, и набережная забита, и на льду Невы народ топчется. Из пояснений Вяземского мы уже знали, что по древней русской традиции ежегодно в день Богоявления во льду Невы перед Зимним дворцом вырезают прорубь, зовущуюся Иорданию. Рядом с ней сооружают большой деревянный павильон в виде ротонды с широкой террасой и примыкающей к ней галереей. Вот в нем-то и происходит главное действо. На террасе священники совершают молебен, а на галерее размещаются знамена гвардейских полков, их приносят для освещения водой из Иордани. От Зимнего дворца к реке и далее по льду до самого павильона строятся деревянные исходние мостики, которые покрываются коврами и украшаются флагами и гирляндами. По этим мостикам церковники и император со свитой должны прошествовать в павильон. К десяти часам утра у Зимнего дворца выстраиваются полки армии, гвардии, флота по одному подразделению от каждого полка гарнизона, а также кадеты и пожи. Гвардейские части должны стоять в зимней парадной форме, но без шинелей и перчаток, такова традиция». Если принять во внимание, что стоять им приходится довольно долго, становится понятно, почему, со слов Вяземского, нередки обморожения. В водосвятии принимают участие императорская семья, все высшее духовенство столицы, ну и, конечно же, вся придворная шушера. После водосвятия должен состояться парад. Но так как сегодня почти минус 10 градусов, то парад состоится во дворце, и мы его не увидим. А вот поднялась бы температура выше минус парад прошел бы на улице. И хоть находились мы от павильона метрах в сорока, происходящее было для нас как на ладони. Вяземский еще и бинокль свой захватил, поэтому нам удалось рассмотреть все в деталях. В том числе и лица участников торжества. При этом рядом стоящие завистью посматривали на нас. Бинокль в данное время вещь редкая и очень дорогая. Из участников крещенского шоу первыми явились служители церкви в облачениях из золотой и серебряной парчи. Собрались на террасе и затянули молебен. Потом подошел император с великими князьями, все в военных мундирах. Они выстроились на галереи, окруженные знаменосцами, со знаменами и штандартами различных полков. За ними потянулась пестрая толпа расфуфыренных генералов и офицеров высших чинов, каждый в золоте и с кучей наград. Мы там и знакомых в бинокль разглядели. Морского министра Крабы и полковников от клана Ростовцевых. Среди них особенно наш с Машкой будущий Папуля хорошо смотрелся. Ну, лично мне так показалось. Все это золоченое шествие даже для меня являло собой чересчур помпезное зрелище. Что уж об остальных говорить. Народ наблюдал за действом молча, а кое-кто и с неподдельным благоговением на лице — Когда митрополит в конце молебна сошел с террасы и опустил в воду крест, пушки Петропавловской крепости дали салют из 101 залпа, а войско салютовали ружейными выстрелами. Считается, что с погружением креста в Иордань вода в ней мгновенно становится святой. С этого момента братья из Иордани воду и окунаться в нее могут все желающие. Вода будет святой в течение трех дней. По совершению водосвятия митрополит окропил освященные водой знамена и стандарты, а за ними императора и всех присутствующих. Потом началось обратное шествие участников представления. А у проруби сразу же пошло столпотворение. Простой народ с ведрами, с какими-то бутылями и банками устремился поскорее набрать себя побольше святости от, так сказать, первоисточника, чтобы унести ее домой. Вяземский говорит, это заваруха на час, не меньше». А потом народ еще и купаться в проруби начнет. Ой, да бог с ними. Дальнейшая развлекуха нам уже не интересно, и без нее есть, чем заняться.